Глава одиннадцатая. Первые успехи. Ну, хотя бы возврат в Академию прошел без проблем. Виктор изначально рассматривал вариант вернуться нам всем втроем через портал, но в итоге отказался от нее и вместо этого сопровождал автобус с группой студентов самолично. К счастью, эта мера предосторожности оказалась лишней, и мы все без каких-либо проблем или неожиданностей добрались до Академии и плавно вошли в новую учебную неделю. Ну как учебную скорее уж тренировочную для меня почти все то что мы проходили на занятиях было само собой разумеющимся и без всяких преподавателей а по каким то аспектам я и сам мог бы поправить их не самые верные суждения поэтому если я понимал что на очередном занятии будет что то скучное что то хорошо знакомое то вместо того чтобы сосредоточиться на заданиях я занимался тем что сосредотачивался на собственном магическом теле и украдкой Так, чтобы преподаватель не заметил, плел самые сложные плетения, какие только удавалось при моем объеме маны. Создавал и тут же расплетал их. Нейтрализовывал, рассеивая ману в пространстве. Пускай, не жалко. На ее место придет новое, а мне это и нужно. По сути, вся суть тренировки манового тела заключалась примерно в том же, в чем заключалась суть тренировки тела физического. Необходимо постоянное напряжение, чтобы оно начало прогрессировать. Чем чаще и чем более полно опустошаешь, как бы смешно ни звучало это сочетание слов, моноводы и монохраны, тем более они прибавляют к своей емкости, чтобы в будущем стать немного сильнее. Это, в общем-то, справедливо для всего человеческого организма. Чем чаще и чем активнее ты пользуешься каким-то органом, а мановое тело в какой-то степени такой же орган, только доступный не всем, тем больше он развивается. И, к сожалению, как и в случае с физическим телом, развивать мановая — та еще задача по своей сложности. Укрепляется оно крайне неохотно. Буквально по чуть-чуть. И главная сложность в том, что для лучшего результата необходимо буквально выжимать себя до капли, до радужных кругов перед глазами, до границы с полным истощением, чтобы вбитый в состояние мощного стресса организм следующую порцию маны произвел с небольшим запасом. Собственно, как это происходит и с физическим телом. Не зря же говорят, что магия и здоровье идут рука об руку. Маг должен быть как минимум подтянут, а как максимум весьма спортивен. Толстых или, там, дряхлых магов не бывает. По крайней мере, хороших магов. Поэтому я тренировался. Тренировался на занятиях, сперва выполняя задания, что давали преподаватели, чаще всего выполняя играючи, а после занимаясь собственными делами — Настолько тихонечко, что на меня даже не обращали внимания. Само собой, я моментально стал получать только лучшие оценки. Да и среди преподавателей оказался на хорошем счету. Но этого, конечно же, было недостаточно. Тренируясь во время занятий, нельзя было нормально выкладываться на полную катушку, поскольку мана могла еще пригодиться на следующем занятии, и ее отсутствие, опять же, вызвало бы вопросы. Поэтому я тренировался не только во время занятий, но и после них, а вернее после ужина, когда у всех остальных было свободное время. Если Нокс куда-то убегал, а убегал он довольно часто, почти каждый день, я оставался в помещении и плел заклинания там. Если же он по какой-то причине торчал в комнате, то уходил уже я. В лесу, окружающем академию по периметру, я нашел отличное уединенное местечко, представляющее из себя небольшой гранитный фонтан, стоящий прямо посреди чащи и заросший травой и корнями. Несмотря на все это, фонтан явно время от времени работал, поскольку внутри чаши растения и не росли, но зато гранит там блестел, будто вода сошла с него совсем недавно, буквально 10 минут назад. Наверное, он работал по какому-то графику, не знаю. Главное, что здесь не просто никого не было, а даже еще круче. Ветви деревьев и кустарников настолько плотно срастались в одну сплошную стену, что из-за них не было видно стен Академии, а оттуда. Соответственно, не было видно меня. И я мог вдоволь раскидывать маны налево и направо, выбирая свои мановые запасы до последней капли, а потом еще немного. Сначала я боялся, что Ванесса, как большинство женщин, начнет устраивать мне сцены на почве того, что я ей не уделяю время. Но оказалось, что она хороша и в этом вопросе. Ни разу от нее не прозвучало ничего, даже отдаленно похожего на подобную формулировку. Возможно, это было связано с тем, что мы и так довольно активно общались во время учебных дней. Как-никак в одной учебной группе находились. Мы даже в общем зале путем нескольких рокировок, к которым примазался и Нокс, тоже куда ж без него. Сидели так, что сидели теперь рядом, и могли поболтать не только на занятиях, где всегда вставали в пару, если противоположного не требовали правила моделирования ситуации, но и за трапезой. Я узнал, что Ванесса не любит морепродукты, зато обожает мясо и птицу. Алкоголь в чистом виде не любит, но и в составе коктейлей пьет совсем чуть-чуть, и исключительно ради вкуса, иначе быстро пьянеет и начинает хотеть спать. Я узнал, что она немного на ножах со своей соседкой по комнате, поскольку та считает, что любовная связь с таким галлахом, как я, это не камильфо, и периодически пытается капать Ванессе на мозг своим особо ценным мнением на этот счет, на что посылается открытым матом и обижается. Я много чего узнал. «Например, узнал, как ко мне вернулась моя магия, которую мы не могли вернуть логическим путем. «Ну как я тебе это объясню?» Ванесса пожала плечом, отвечая на вопрос, что я задал, когда мы шли с одной тренировочной площадки на другую. «Ты же знаешь, как работает моя магия. В смысле, ты не знаешь. Даже я сама не знаю. Просто в тот момент мне было так хорошо. Не знаю, мне хотелось, чтобы тебе тоже было хорошо. Так же, как мне, или даже больше. Однозначно, больше» наверное я хотела чтобы ты был счастлив и видимо моя магия решила что для счастья тебе нужна твоя собственная магия надо ее вернуть что ж ее магия не ошиблась сказать что после возвращения маны в мое тело я стал счастлив наверное все же будет слишком громким заявлением но я совершенно точно стал ощущать себя полнее целостнее это просто правильно так должно быть Счастье тут ни при чем, ну или, по крайней мере, оно явно не в приоритете. А еще я узнал то, чего о себе не знала даже сама Ванесса. Узнал, что, стоя в паре со мной на занятиях, она начинает проявлять какие-то зачатки контроля над магией. Это казалось невероятным, но оставалось фактом. В тех случаях, когда ее ставили в пару с кем-то другим, ей не удавалось совладать даже с простейшими мановыми манипуляциями, вроде того же донорства, которое все еще выжимало ее как соковыжималка, даже при коротких сеансах. Вокруг ее рук вихрились разноцветные потоки, смешиваясь и рассеиваясь, но ни один из них не был ей подконтролен. Зато, когда она стояла в паре со мной, эти потоки начинали успокаиваться. Это все еще не было похоже на нормальный контроль маны, но уже было его зачатками. Рваные края разноцветного манового ветра сглаживались, лоскуты разделенных потоков понемногу собирались вместе, и пестрый хаос начинал казаться чуть более упорядоченным. Ванесса даже смогла собрать малую молнию, когда ей украдкой показал, как это делается. Не сразу, правда. Поначалу у нее ничего не получалось. Но все изменилось, когда я отдал ей телефон с компроматом, что недавно подстегивало ее к тому, чтобы помогать мне. Она мило поблагодарила меня за честность, моментально сплела малую молнию, которая до этого не давалась ей целых пять раз подряд, и сожгла телефон до угольков. От него аж дым пошел. И посмотрела на меня при этом таким взглядом, что даже если бы я сделал предварительно дубликат компрометирующих фотографий, я бы, наверное, и его бы отдал прямо на месте скорее всего, даже вместе с носителем, на котором он бы хранился. После занятий Ванесса обычно занималась почти тем же, чем и я — тренировками, только немного другого формата. Как она рассказала однажды за обедом, они с Виктором тратили почти все свободное время на то, чтобы попытаться научить Ванессу обращаться с собственной магией. Но, конечно же, все попытки были тщетны. Они не унывали и постоянно предпринимали новые попытки, но из-за них у девушки практически не оставалось свободного времени — собственно, как и у меня. К концу недели обучения, помимо целой кучи положительных отзывов учителей и хороших отметок, которые ставили исключительно для себя в какой-то там свой преподавательский электронный реестр, я, наконец, получил и еще одно приобретение, которое лично для меня значило намного больше. Я, наконец-то, дотянул свое мановое тело, наконец-то перешагнул тот крошечный порожек, что отделял меня от того объема, что был необходим для заклинания хранителя. Это было заклинание, которое в прошлой жизни я использовал чаще, чем какое-либо другое, и которое являлось, можно сказать, базой всего моего магического потенциала. И сейчас оно стало первой вехой на пути возрождения моей истинной силы, которую я потерял. Здесь оно тоже было известно, но носило другое название — «Личная защита». Больше никаких отличий не было. А дальше, если и были, то я бы все равно по привычке пользовался своей — старой, хорошо известной версией. Хранитель, он же личная защита, это одноразовое защитное плетение, которое срабатывает в случае, если носителю угрожает какая-то опасность. Любая опасность, если говорить совсем уж честно. В мага можно кинуть камень, он может выпить яд, сорваться с огромной высоты. Личная защита отработает во всех случаях, полностью нивелируя любые возможные повреждения. Камень отскочит от невидимого силового поля заклинания, Я обернется простой водой, а падение с высоты не вызовет никакого эффекта». Конечно же, у такого заклинания были и негативные стороны. И первая из них — каждая личная защита была одноразовой. По сути, она представляла примерно тот же доспех, каким Вальтор наделяет своих слуг, только без печати, за счет чего и обеспечивалась одноразовость. Потоки были замкнуты и не имели подпитки. Второй недостаток исходил из первого — Так как защита была одноразовая, после своего срабатывания она просто рассеивалась. И ладно бы, она просто исчезала от урона. Проблема в том, что она не видела разницы между броском камня, броском копья, выстрелом из крупнокалиберной пушки и мощным магическим плетением. Для нее все это было одинаково, и любую из этих опасностей она нейтрализовала одинаково, полностью. При этом, разумеется, переставая существовать, а значит, никто не мешал сначала кинуть в носителя личной защиты камень, а потом, когда она спадет, запустить в него стрелу или копье. Казалось бы, решение проще некуда. Надо просто делать несколько слоев личной защиты и дело в шляпе, но не тут-то было. И здесь скрылся третий недостаток этого заклинания. Личная защита очень сильно конфликтовала сама с собой. Чем больше слоев личной защиты на себя натягивал человек, тем больше маны требовал каждый следующий. Причем он требовал ее не в абсолютном, а буквально в процентном соотношении. Поэтому как бы силен ты ни был, сколько бы маны в запасе не имел, но постановка пятого слоя личной защиты заберет у тебя ее всю. А шестой слой поставить невозможно в принципе. И тем не менее, при всех своих минусах, это было превосходное заклинание из разряда универсальных, за что я его и полюбил. Обожаю все универсальное или хотя бы многофункциональное. Личная защита нетрудно плелась, быстро стабилизировалась, и под ее прикрытием можно было лезть буквально в жерло вулкана. Конечно, если планируется из него очень быстро вылезти, без повреждений. Поэтому, как только появилась возможность, то я сразу же повесил на себя слой личной защиты, выбрав этим всю свою наличную ману и чуть не потеряв сознание от истощения. Аж в глазах потемнело. Прошип и равновесие потерялось на секунду. Зато, когда я снова смог видеть, то с удовлетворением констатировал, что на границе поля зрения, на самом краю, мерцает едва заметная радужная пленка работающего заклинания. Даже странно, что такому простому и функциональному плетению студентов не учат одним из первых, а вместо этого приучают менять температуру, форму и положение различных предметов, заставляя использовать лишь один цвет маны для каждого из этих действий. Некоторые методы обучения все же казались мне не слишком эффективными. Хотя мне или комментировать чужую образовательную систему. Если они так решили, наверное, в этом есть какой-то смысл, и они это не с потолка взяли. В конце концов, у них тут магов учат целых пять лет, против всего двух в моем родном мире. Наверное, у них есть какая-то тактика, и они ее придерживаются. В любом случае, я сам сейчас погружен в обучение по их методам, поэтому могу сравнить. В итоге в комнату, опередив сигнал об отбое буквально на пару минут, я заявился довольным как никогда. Настолько довольным, что даже от Нокса это не укрылось, и он, привстав на локтях на своей кровати, нахмурился и посмотрел на меня. «Ты чего так сияешь? Вместо лампочки вешать можно. Меня аж ослепило». «Да так», — уклончиво ответил я и прошел к своей кровати. «День хороший». «Ну, неплохой», — согласился Нокс и лег обратно в кровать. Давай спать, ложись. Перед завтрашним днем надо выспаться как следует. Перед любым днем надо выспаться как следует. Назидательно ответил я, но все же послушал друга. Разделся, лег в кровать и моментально уснул. В эту ночь впервые за все время в этом мире мне снилось прошлое. Снилось осада Кирамурда. Снилось, как я стою на последней уцелевшей осадной башне, держа на поднятых руках чудом сохраняющий целостность вытянутый купол, что прикрывает машину сверху донизу. Снились хриплые вопли солдат, толкающих башню к зубчатым стенам, доносящиеся откуда-то снизу. Снились десятки горящих стрел, которые соприкасались с моим куполом и исчезали в яркой вспышке. А если где-то и втыкались, заранее смоченное дерево не загоралось. Снилось, как башня добралась до стен, как откинулся пандус, и по нему на стену потекла река, закованная в сталь пехоты. И в первых ее рядах я со своим ножом в одной руке и непрерывно льющимися потоками цветной маны, зажатыми во второй. Раз в секунду вокруг меня лопался очередной слой личной защиты. Первый, второй, третий, четвертый, последний. Я едва успел увернуться, и стрела ударила в плечо. В наплечник. Не пробила, сломалась и упала. Осталась лишь боль в плече и голос, рвущийся откуда-то издалека. «Вставай! Вставай! Пора уже!» «Проклятие! Это же не сон! Это же из реального мира раздаются!» Я кое-как разлепил глаза и сел на кровати, пытаясь понять, где я и что со мной происходит. Вот это я вчера выложился. Что называется, проспал всё на свете. Даже то, как Нокс запулил в меня подушкой, что сейчас лежало на полу рядом со мной. «Ну, наконец-то!» Блондин спрыгнул с кровати и подобрал подушку. «Я уж думал, ты не собираешься вставать. Поднимайся скорее, а то все самое интересное пропустим». «Самое интересное что?» — не понял я. «Что мы пропустим?» «Как что?» — удивился Нокс. «Сегодня же день воды и песка, ну!» «Приехали. Только воды и песка мне не хватало для полного счастья».